Глава 16 Императорский дворец, город Петербург «Иван Фёдорович, да как так-то?» Елизавета Петровна стукнула кулаком по столу. Казалось бы, маленький женский кулачок. Но если бы стол был не из разломного дуба, то вряд ли бы он выдержал. «Ваше императорское величество!» — осторожно произнёс министр обороны Морозов. «Мы не можем ввести войска на территорию Степного ханства. Мы просто не знаем, кому подавать запрос. Вы же знаете, что там сейчас без власти!» Императрица пригасила свою ауру, расстроенно покачав головой. «Иван Фёдорович, вы меня разочаровали. Я думала, что у вас хватит ума просто ввести армию». и помочь Галактиону с нежитью. «Ваше императорское величество!» Так же тихо и чрезвычайно вежливо решил вклиниться в разговор глава СБ империи балконский «А вас вообще никто не спрашивал, Семён Семёнович!» отрезала императрица и снова обратила свой взор на пылающего негодованием Старого Морозова, который не привык к тому, чтобы с ним так разговаривали, даже царская особа. Через мгновение к его негодованию прибавилось обиженное сопение балконского А вот Елизавета, наоборот, слегка улыбнулась, почувствовав себя свободной. «Что непонятного в моём приказе? Просто введите войска. Немедленно!» Она посмотрела в глаза князю Морозову, одному из самых сильных и умных людей империи, и не собиралась отводить свой взгляд. «Её отец сбежал, не решившись забрать у неё власть? Что ж...» Это значит лишь одно, что она всё ещё императрица. Это её империя. И действовать она будет теперь по-другому. Без оглядки на авторитеты. Нет, она искренне уважала, а иногда и восхищалась её помощниками, старыми аристократами, кто уже давным-давно трудился на благо империи. И последнее, что она хотела, — это их обидеть. Однако она императрица. И именно её слово последнее. Если она захочет узнать их мнение, тогда спросит. Словами через рот. Но если она отдаёт приказ, то его должны выполнить, несмотря ни на что. «Всё понятно, Ваше Императорское Величество», — угрюмо кивнул Морозов, первым отводя свой взгляд. «Иван Фёдорович», — немного смягчилась Елизавета Петровна, когда её приказ был подтверждён. Кроме нынешнего неподнятного статуса ханства Великой Степи, у нас же нет проблем с вводом войск, технических или финансовых. — Нет, Ваше Императорское Величество. — Вот и хорошо, — кивнула она и повернулась к балконскому Что там мировое сообщество нам сможет вменить в самом тяжелом случае? Разжигание войны? оккупация соседнего государства? — Да, что-то вроде этого, — откашлялся балконский «Семен Семенович, на вас освещение событий, документально и во всех средствах массовой информации, чтобы все видели, с чем мы имеем дело. Мы не пинаем бедных соседей, мы, мать их, спасаем их от скверны». «Бабах!» И снова толстый стол застонал от удара императрицы. «Выполняйте, господа!» Кивнула она присутствующим тут мужчинам, а затем расслабленно откинулась на спинку кресла, устало потирая глаза. Болконский переглянулся с Морозовым, открыл рот что-то сказать, но передумал. Он просто молча поднялся, забрал планшеты, документы и вслед за Морозовым вышел из рабочего кабинета императрицы. Елизавета Петровна же посидела еще несколько минут, прогоняя по энергоканалам энергию, чтобы сбросить накопившееся раздражение. Против скверной сейчас сражается Александр со своей гвардией. вместо армии великих государств. Снова. Не ропщет и не жалуется, как всегда. Никого не спрашивает и действует по собственному разумению, безжалостно и беспощадно по отношению к врагам. А она? ей снова овладевает безумие? Или это, наконец, просыпается она, легендарная способность императорского рода, ярость пламени? Я, конечно же, клёво придумал с этим, но таскать порталы скверны в собственной душе — удовольствие так себе. Хотелось одновременно в сортир, причём сразу с двух сторон, а ещё отмыться, желательно в кислотной ванне, чтобы полностью очиститься и смыть всю грязь со своего тела. Да, запачканная была душа, но ощущение распространялось и на физическое тело. Ненавижу такое. «Долбаные боги! Надеюсь, вам сейчас весело?» Самое правильное слово, что я подобрал под свой подарок Морфею, это было «подложить свинью». «Жирную, дохлую и очень сука вонючую». Учитывая, что часть блуждающих порталов уже достигла уровня критической нестабильности, они там и жахнули. «Всё, как я хотел. Нет». Я был далёк от мысли, что смогу с помощью порталов не называемого повредить инфраструктуру «Морфея» настолько критично, что мир вывалится в обычную вселенную. Но я уверен, что это сильно облегчит мою будущую работу, а ещё сэкономит мне много-много денег, что будут потрачены на взрывоопасные ништяки от Кренделя. Однако выброс энергии был очень сильным, и я фиг знает, что там произошло на самом деле. Немного задержавшись, мы с Лариком просканировали пространство на предмет нежданных гостей, что прямо сейчас ломятся к нам с той стороны. Никого похожего мы не обнаружили. Связь была дико нестабильной. И если кто-то оттуда всё-таки решит выбраться, без помощи Ларика их распылит на атомы. Однако угроза существовала, и я попросил недовольного Иллариона тут за всем присмотреть. Благо, без порталов... Обстановка в Монголии должна быть понятной и, скорее всего, уже не критичной. Да, я всё ещё думал, как мне вырваться во внешний мир, чтобы связаться с братьями. Думаю, с помощью своего ордена я решу здесь всё очень быстро, хотя это долбанное равновесие. С этими мыслями я выскочил, как угорелый из портальной комнаты и снова рванул в тень, чтобы проявиться в кабине моей валькирии, что парила над усадьбой, ожидая меня. И вот, через полчаса, немного успокоившись в кабине реактивного самолёта, я снова прыгаю вниз, чтобы оказаться в рубке Хельги, которая висела высоко, координируя битву. э растерянно огляделся я, — «а где все?» «На земле, господин», — тут же нарисовался капитан Хельги. Выглядел он слегка смущённым. «А кто командует битвой?» «Господин Потапов». «А где этот...» «Господин Потапов?» — улыбнулся я, уже предполагаю ответ. «Да вот же он!» — кивнул капитан на большой экран. «М-да. Зрелище было эпичным. Зря я показал волку, как можно веселиться, смешивая стихии. Прямо сейчас он висел в воздухе, как святой, а глаза его горели фиолетовым светом. Он смеялся, а со склонов в гор спускался натуральный паводок, смесь камня, земли и воды». в котором перемалывался большой отряд скверны, и которому не повезло попасться на пути моего начальника гвардии, кто внезапно нехило так проапгрейдился и уверенно встал на путь магии, в конце которого его ждёт титул архимага. И нет, это не в категориях этого мира. Тут и звания-то такого нет. Это уже уровень магов из моей прошлой жизни. Да, опыта у него маловато. Но для чего ещё нужны войны? чтобы качаться, очевидно же. «Я тут похозяйничаю», — деловито осведомился я, присаживаясь рядом с оператором и бесцеремонно отодвигая офицера в сторону. В принципе, я уже знал, поэтому защелкал кнопками, переключая камеры, а джойстиком меняя ракурс и масштаб. Зрелище было эпичное. На моём левиафане находились молодые галактионовы, В контактную битву я им запретил ввязываться, они должны были напитываться пафосом и эпиком, что творился вокруг. Ну, а посредованное участие в битве принимали только Пашка и Сойка. Будучи приручителями, моей жены именно им доверили своих питомцев. Прямо сейчас няша и мрак отрывались по полной, сжигая мёртвые отряды, соответственно, оранжевым и тёмным пламенем. Питомцам было скучно в усадьбе. Тем более, что с Аней, точнее, с её боевым развитием, я зашёл в тупик. Дело в том, что прокачка супруги нашими с ней возвратно-поступательными упражнениями, а также рождение Антона Александровича, я планировал использовать в дальнейшем в разломах. Вот только благодаря подозрительно затаившемуся сейчас Мидасу бегать с мечом наперевес, не с магией в кулаке, ей было совсем уже не нужно. Ведь для этого есть золото. Вот и получается фигня. Ладно, родовой меч Феникс. Я как бы планирую ещё иметь детей от неё. Но вот Няша оказалась совсем не при делах. А Феникс росла. и Ей требовалась прокачка. Да, она периодически ходила в разломы с Астаховым, но ей нужен был новый качественный скачок. Мрак-то нужно всего-навсего дождаться, пока Катя родит и вернётся в строй. А Няша... В общем, сейчас она веселилась и прокачивалась, а дальше решу. Кстати, надо навестить карамельку. Как там её новый прайд поживает? но ну, я защелкал кнопками дальше и невольно улыбнулся. Давно я этого не видел. Холодные головы в действии. Все големы подросли, и самый маленький из них всё равно достигал трёхметрового роста. Братан же стал почти пятиметровым. И прямо сейчас он вёл своих каменных братьев в бой. А у него на плече сидел затупок, как в старые добрые времена, когда братан был мелким и бегал задом наперёд. Что у нас дальше? Легионеры вычищают скверну, заодно чищая от этой пакости землю. Всё по плану. Ратник тоже там. Не было моих паладинов, правда, но их я отправил продолжать поиски моей крови, раз наступила небольшая передышка. Ну, я так думал. Кто ж знал, что они неназываемый учидит. В принципе, ребята были бы не лишними, но справлялись и без них. И, конечно же, моя авиация с энтузиазмом утюжила ряды мертвяков, сбрасывая на них комбинированный боеприпас. Там было много всего разного. Крендель на славу постарался. Особенно хорошо себя чувствовали живые бомбы, контейнеры со святыми слаймами. немного улучшенные после битвы в Арктике и ещё более эффективные. Крестоносцев я не брал, но моя биофабрика работала на отлично. В принципе, учитывая, что пополнение у мертвяков улетело, благодаря мне, далеко отсюда, в мир морфея, то враг начал потихоньку заканчиваться. Поэтому, услышав серьёзный голос на всех волнах, я широко улыбнулся. «Внимание, внимание!» Говорит командующий первым экспедиционным корпусом империи генерал Морозов. «Всем людям, кто меня слышит, покинуть квадраты. Войска Российской империи в течение часа нанесут удар по скоплению нежити. Повторяю. Соедините меня!» — хмыкнул я и еще пощелкал тумблерами. Передо мной открылась красивая картина. Почти три десятка боевых дирижаблей империи в окружении сотен боевых самолетов Величественно двигались к полю бою. «Внушительно, ничего не скажешь». «Готово!» — свои слова радист продублировал поднятым вверх большим пальцем. Я благодарно кивнул и натянул на голову наушники с микрофоном. «Павел Иванович, рад вас видеть, но, похоже, вы слегка опоздали, как всегда». «Александр?» — тут же раздался голос Морозова-младшего. «Что значит опоздали?» «Ну, что значит?» — задумался я. но «Это значит всё. Финита ля комедия, мертвяки капут, скверни, наступил финиш». Я устал изгаляться в остроумии, тем более, что мне всё ещё было не по себе. «Короче, мы справились. Без вас не благодарите». «То есть...» — кажется, Павел Морозов одновременно переваривал услышанное, проверял мои слова через доклады подчинённых и ещё докладывал отцу ситуацию. «Это значит, что мы ничем не можем помочь?» — Нет, ну почему же? — рассмеялся я. — Уберите тут всё. Воняет. Не в службу, а в дружбу. Царство Морфея. Где-то в многомерной вселенной. — Да как так-то, Термис? — взревел Морфей на своего помощника, который, похоже, был совсем не рад здесь находиться. — Это не неназываемый господин, — проблеяло крылатое существо, что прямо сейчас пыталось стать невидимым. а его длинный хвост нервно подёргивался в страхе. «Идиот!» Из руки Морфея вырвалась желто коричневая молния. «Ай!» Практически бессмертное существо, тем не менее могло испытывать боль. Что-что, а боль его господин Морфея умел причинять очень изощрённо и умело. «Куда?» — заревел Морфей, когда термис попытался скользнуть за изран изнанку. Заревел Морфей, когда Термис попытался скользнуть за изнанку мира. «Стоять бояться! В тень не прятаться и страдать! Ай!» Ещё одна молния прилетела в скрючившееся существо, ещё такое гордое и могучее недавно, которое в одиночку могло уничтожить целый мир. «Я клянусь вам, господин, посмотрите сами! Ай!» Третья контрольная молния чуть не выбила из существа дух, и Морфей на время прервался. перестав истязать помощника. «Идиот! Да как я посмотрю, если нить порвалась? Я еле удерживаю мир в своем царстве. И не могу даже отправить туда подкрепление. Ты зачем оттуда сбежал? Чтобы доложить вам о возможном предательстве, мой господин!» — ударился лбом упал крылатый термис. «Идиот!» — выдавил себя Морфею Стала, но больше молнии не вызывал. У него родилась идея, как можно проверить слова помощника, даже практически уже не имея доступа к этому проблемному миру. Он закрыл глаза, и сонная энергия потекла по межмировым каналам, докладывая своему хозяину о том, что она чувствует. Именно с помощью своей уникальной энергии Морфей смог подобрать ключик к запретному миру, сила которого ему так была нужна. Энергия растекалась, как вода, проникая в самые мелкие трещины Вселенной. сплетаясь в причудливые узоры, растекаясь в несколько потоков и снова вплетаясь в один. Она текла по воле Морфея, дабы доставить информацию для своего хозяина. ах ты ж сволочь!» Глаза Морфея открылись, и термис скрючился в ужасе, так как его хозяин и господин был прямо сейчас чертовский зол. Вот только эта злость не относилась к крылатому существу. Нет. Морфей почувствовал энергию скверны в том мире. Столько энергии, что это не могло быть погрешностью. «Полождающие порталы, говоришь?» — задумчиво произнёс он, мгновенно успокаиваясь. «Да, господин, причём половина из них сразу же взорвалась, уничтожив часть наших дольменов. Мир нестабилен и... «Я знаю, идиот, знаю!» — снова пришёл верость в Морфей. «Лети туда и исправь всё!» «Мир не должен вывалиться из моей сети. Оставшихся дольменов хватит охотникам, чтобы понять, как до меня добраться. Бегом!» Термис подпрыгнул от последнего вопля господина. «Но как я туда попаду?» Морфей тяжело вздохнул. «Всему вас надо учить, идиотов!» Он сделал паз рукой, и в воздухе возник слегка светящийся синим светом осколок чего-то потрясающего. «Путевой камень!» — выдохнул Термис благоговейно. — Но, господин, сам знаю, — буркнул Морфей. — Но выбора нет. Мир не должен выскользнуть из моего царства. Делай что угодно. — Да, господин, — поклонился Термис. Мысленное усилие, и в воздухе возник синий портал. — Давай, вали уже, — кивнул Морфей на портал. — Но как я вернусь обратно? — слегка испуганно спросил Термис. «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Иди уже!» «Как всё ликвидируешь, система заработает снова в оба конца». «Какая идиотская и тупая поговорка», — пробурчало под нос крылатое существо, направляясь к порталу. «Что ты там пробормотал?» «Я говорю, ваша мудрость бесконечна, мой господин». «То-то же». «Да, там, когда охотник снова явится в тот мир, ты это...» Убей его, короче. «Охотник, когда?» — опешил Термис, уже занеся ногу в проход, но как будто остолбенев. «Ай!» Новая молния попала ему точно в голову, и Крылан кувырком влетел в портал, который тут же захлопнулся за ним. «Я окружен идиотами», — вздохнул Морфей и прикрыл глаза, погружаясь в эфирное путешествие. «Неназываемый. Надо понять, что эта сволочь задумала». прежде чем ему что-то предъявлять. Морфей не был трусом, нет. Он просто немного боялся своего не очень умного, но чрезвычайно сильного собрата. Вот только он ощутил биение охранной сети. Что это? Чёрт, чёрт, чёрт! Кажется, один дерзкий драконит, что являлся астральным воином и который недавно вихрем пронёсся через его владение, собрался обратно. И на этот раз не в одиночку. Похоже, что он собрал себе компанию. «Да что ж за день-то такой!»